— Кто не положит, — проговорила она, — а кто и положит. С этими словами она достала сумку из-под стола, поставила рядом с чашкой и сказала, растягивая, — Может, тетя Корнелевича чайку нальешь, а то он меня не ужинавшит. Она извлекла из сумки сопротивляющегося ногого человечка и двумя пальцами поставила на стол. — Вот он, мой ласковый!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 Потом она поглядела на Ксению с укоризной. «Но зачем ж ты так, сюша «Мужчине перед людьми стыдно. Ему на службу идти, а как он такой жалкой на службу пойдет? Кто его слушаться будет?» «А если его завтра в горсовет вызовут?» «Я требую развода!» — настаивал удалов. Он забыл о своей ноготе и бегал между чашек, норовя прорваться к Ксении, а Ксения отодвигала его ложкой от края стола, чтоб не свалился. — А ты помолчай, — сказал ему Антонина. — Прикрой стыд немаленькой. Удалов опомнился, метнулся к чайнику с заваркой, но укрыть за ним не смог, и в полном отчаянии схватился за край поллитровой банки с вареньем, подтянулся и перевалился внутрь.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 — А ты вылезай, — строго сказал Антонина удалов Пусть тебя продукт придется выкидывать. — А ты вынь меня, — пискнул удалов. Я ж сам не вылезу. Голосок у него стал слабенький еле доносился из банки. «Пчела — Пчела! — закричал Удалов. Пчела и в самом деле кружилась над ним, примериваясь, и спокойно могла бы закусать Удалова до смерти. Теперь ему многое грозило смертью.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 Открыл его и налил из графины себе в стакан, а удалову в маленькую рюмочку, которая хоть и маленькая, а для удалового была к ведро Прогнав пчелу, Ксения достала удалову двумя пальцами из варенья и, налив в блюдце горячие заварки из чайника и, подув в нее, чтобы не обжечь мужа, окунула в заварку удалову. Там было горячо, он сопротивлялся. А Ксения с него сироп и приговаривала. — Птерпи, цепочка, птерпи, лапочка. — Вот что! — взорвалась наконец тетя Антонина. — Я тебя, Ксения, сегодня звала. Так что можешь идти домой. — В милицию, Ян, твое поведение так быть жаловаться не буду, но матери твоей непременно сообщу. — Тоже ли? — С голым карликом заявилась а ты геннадий рюмкит спрячь не время пить. тоня произнес геннадий миролюбиво но стакан отставил и рюмку от удалового отодвинул можете от в париже и так с мужьями вступают но мы у себя этого не позволим в крайнем случае в газет напишу